Глава 47. Лабуткин и Лабуткина лобуткин вернулся со смены, но спать наложился, не хотелось. Солнечный апрельский день звал к активности, а выспаться можно ночью. Он слонялся по дому, не зная, чем себя занять. Он не знал, как смотреть на Машу после всего случившегося. Несколько дней они играли в молчанку, при матери делая вид, будто ничего не случилось. Потом он ушел на работу, а вот теперь деваться было некуда. — — Вы бы пошли, Мария Степановна, погуляли с внуком. Маша энергично выпроводила сверху а да, беспрекословно подчинилась. Стало видно, кто в доме хозяйка. Пока он был на работе, роли сменились сами собой. Когда мать с Дениской выкатились со двора, Маша как бы невзначай поинтересовалась. — Лабуткин, ты чего такой неприкаянный? Чего ты докопалась с буркнул он. — Тебе делать нехрен. Лабуткина видела перемены в муже. С осени, когда в лесу начали находить застреленных людей, Александра стал меняться. Она не могла понять, в чем причина, и это злило ее, но от расспросов муж уклонялся. Маша заметила, что он стал сильнее, и глаза у него начали отливать стальным блеском, какой пережившего зиму голуби. Теперь она понимала, почему. Ведь, убив человека, как бы возвышаешься над ним, чувствуешь превосходство. Маша чувствовала свое правосходство, обдурив матерого взломщика, а теперь и дома силу почувствовала. «Сашок», — промурлыкала Маша, — «почему меня зеленая страница? «А что он тебе тискать должен?» «Нет», — Маша вздохнула, — «он какой-то странный стал?» «Заговаривала с ним, а он отмалчивается. Скажет скользкую любезность по своему обыкновению и уходит. Вы не поссорились?» «Да все путем. Странный». «Не замечал», — озадачился Лобуткин, начиная подозревать, что в его присутствии зеленый крепится и бодрится из страха, а без него ведет себя совсем иначе по той же самой причине. Оказавшись глубоко в курсе дела, Маша более не возмущалась, свое несогласие стала выражать вкрадчиво, рассудительно объясняла свою позицию, указывала на слабые места и убеждала действовать иначе, не препятствуя, а только поддерживая и направляя в иное русло. В свое. Зеленый с Лобуткиным не могли не признать, как ловко она обошла все препятствия, вставшие у хефица на пути к могиле. И выманила, и подманила, и заманила. Мужскими руками проржавевшего до костей слесаря было бы не взять. Что дальше делать будете? Зеленого слова не вытянешь. Ничего не делать. Пожалуй, почему чем Лабуткин. Будем сидеть тише воды ниже травы. Со временем кипиш уляжется. «А зарабатывать как?» «Пошли есть, на жизнь хватит. Летом свинью зарежем. Не пропадем». «Шутишь, Лабуткин? А одеваться на что?» «Говорю же, есть червонцы!» «Нечего выкобениваться, как вошь на гребенке». «Будем шиковать, финанс-спектр заинтересуется. Оно нам надо!» «Ты не вздумай бросать!» — прикрикнул Маша и тут же взмолился. «Зеленым только не разбегайся!» «Вы же не задумались завязать, а, Лабуткин?» «Да мы не разлая вода!» — горячо заверил Лабуткин, который сам уже начал сомневаться. Зеленый после череды убийств и неудачных знакомств мог захотеть, если не завязать, то как следует отсидеться. Деньги за это время кончатся. Потом что-нибудь придумаем. — Или давайте я сама придумаю за вас, — предложила Маша. — У меня это хорошо получается. — У тебя голова, как дом советов, — Лабуткин хмыкнул и, сделав таким образом шаг назад, успокоился. — Я серьезно, — он кивнул. Сдача позиции без боя насторожила Лабуткину, а Лабуткин не хотел конфликтовать. — У нас больше не будет секретов? — строго спросила Маша. Нет. — Что нет? — Да, — спокойно подтвердил он. — Не будет. — Ты мне расскажешь, что случилось с теми пятерыми с Промета? — утверждаясь в новом качестве, потребовала она. — Будь что будет, — Лобуткин вздохнул. Пошли на крыльцо покурим. Он хотел видеть всех, кто может его слышать. — Здесь не просечь, кто греет ухи в сенях или под окном. Они долго сидели на ступеньках, а Лоботкин зыркая по сторонам не громко говорил. Маша, прижавшись к нему и внимательно слушала, не пугаясь, не удивляясь и не перебивая. Она чувствовала себя превосходно.